Глава восьмая. Я попала в расположение Бегунов, когда остальные уже получили свои комнаты. Коридор был абсолютно пуст, и я оглянулась, пытаясь понять, куда мне идти. Что же мне сейчас делать? Где комната Луки? Мне очень хотелось наконец провести с ним пару минут в спокойной обстановке. Но едва я решила постучать в ближайшую дверь, Как увидела, что навстречу мне вниз по коридору быстрым шагом направляется Ларетта Алькот. Жестом она велела мне следовать за ней, и мы отправились на другой этаж. Про комнаты здесь я совсем не знала. Всегда предполагала, что рядом с обсерваторией находятся офисы штурманов, но оказывается, ошибалась. Как только я переступила порог комнаты Бегуна, я замерла. Это была необычная комната. Это был настоящий люкс. Он был выдержан в светлых, приятных тонах, украшен всевозможными растениями и картинами, состоял из двух комнат и собственной ванной. В центре второй комнаты располагалась кровать, которая занимала столько места, сколько хватило бы трём обычным кроватям кандидатов. Она покрывали лежащим сверху красавался знак конвектум. Освежитель воздуха выпустил струю с запахом розовых лепестков. Мебель украшали блестящие золотые орнаменты, а с потолка свисала покачиваясь хрустальная люстра. Здесь обычно останавливаются важные гости, объяснила мне Ларетта Алькот и при этом посмотрела на меня так неодобрительно, словно обиделась за то, что Хоторн разместил сюда меня, а не её. Как будто я была в этом виновата. Как будто я сама себе это выбирала. А Холден, спросила я нерешительно. Господин Хоторн расположился в комнате напротив. Объяснила Алькот и неприязненно скривила рот. Вам следует готовиться к празднику. Я уверена, что сегодня вечером вы станете главной темой для разговоров. Привысли об этом я сглотнула и поняла, что она была права. Всё это казалось мне странным сном, и у меня было чувство, что я ещё не скоро проснусь. Большой праздничный зал, который располагался на нижних этажах курортума, обычно использовался для официальных мероприятий. Но сегодня он был освещён приглушённым светом, а на фоне звучала музыка, под которую некоторые уже танцевали. В то время как официанты разносили блюда и напитки по круглым столам, На мониторах, висевших на стенах, транслировались сцены свирепой гонки. Я была уверена, что когда покажут мой финиш, половина зала будет на меня глазеть. Праздник победителей всегда был частью моей мечты. Я хотела принадлежать к тем, кто принёс присягу и кем все восхищались, потому что они, в общем, были победителями. Но сегодня я старалась быть как можно более незаметной. В то время, как остальные весело проводили время, здесь были все: наши учителя, наши семьи, все, кто ещё сегодня утром стояли на беговой дорожке, чтобы поприветствовать нас. Люди вокруг обменивались историями про гонку, давали советы на будущее, а я сидела рядом с Лис и неохотно ковырялась в тарелке. Неужели именно я должна была стать ключом К окончанию всех войн я, девочка из второго ряда, у которой не было родителей, только мама, которую убили, и папа, который, как там говорила мама, просто не семейный человек, и поэтому исчез так быстро, что я даже не могла ничего о нём вспомнить. Это трудно было представить. Я тайком покосилась на Холдена. Он сидел за самым первым столом рядом со своим отцом и был так увлечён разговором с ним, что вообще не обращал на меня внимания. Я была уверена, что господин Хоторн как раз рассказывал ему, что из-за меня тот не сможет быть бегуном. В любом случае, вид их серьёзных лиц говорил именно об этом. Знал ли Холден, что я смогла побывать в прошлом? Может быть, мне удастся поговорить с ним об этом. Прежде чем закончить наш разговор, господин Хотрн попросил меня хранить молчание. Он якобы даже собственнаручно удалил из хода гонки все данные о несоответствии во времени. Даже Гилберт не знал об этом, хотя он, как главный штурман, был первым доверенным лицом руководителя. Моя специальная подготовка должна была остаться в тайне. Я должна была никому о ней не рассказывать, даже своей семье. Мне всё-таки нужно беспокоиться? спросила Лис. В отличие от меня, она уже завершила трапезу, а не превращала тарелку в открытое поле боя. Пойманная спаличным, я опустила свою вилку. Всё в порядке, солгала я. Я думала, Лис вздохнула. Я думала, что ты будешь счастлива. Ты же так хотела стать бегуном. В том-то и проблема. Я даже прикусила язык, чтобы не проболтаться. Они не дают мне, потому что я бегун во времени. Лис положила руку на мою щёку, а затем максимально незаметно переместила её на мой лоб. У меня нет температуры, прошипела я и резко отклонилась назад. Мне просто безнадёжный случай, сказал Лука. опускаясь на свободное место рядом со мной. На тарелке, которую он поставил на стол перед собой, возвышалась гора еды. Лука всегда ел минимум за троих. Виновата ли в этом кровь цундеров или у него просто был хороший аппетит, я до сих пор не могла сказать. Извини, поинтересовалась я. Ты безнадёжный случай. Лука показал вилкой в сторону Холдена. Твоя мечтательность достигла совершенно нового уровня. Для меня до сих пор является загадкой, что ты нашла в этом избалованном идиоте. Лис посмотрела в ту сторону, куда указывал Лукас, её глаза округлились, словно у неё в голове сами собой нашлись ответы на все интересующие её вопросы. Ах, вот в чём дело, услышала я её бормотание, после чего она сжала губы, чтобы не рассмеяться. Великолепно. Лис уже замучила меня вопросами, почему у меня до сих пор нет парня. Теперь она от меня вообще не отстанет. Я посмотрела на Луку. Он не избалованный. Вступилась я за Холдена. Ему пришлось бороться за всё так же, как нам. Только у него при этом были частные преподаватели. Лука отправил себе в рот сразу несколько кусков мяса. И с ним постоянно носились Затем он наклонился к Лиз за моей спиной и добавил наигранным шёпотом: "У неё плохое настроение из-за того, что она показала лучший результат, опередив его". "Лука!" Я толкнула его в бок. Надела было сделано. Когда речь заходила о каких-то секретах, моя тётя становилась похожа на кота, унюхавшего сметану. "Что он имеет в виду?" поинтересовалась она. Почему у тебя из-за этого должно быть плохое настроение? Я застонала. Если бы Элли захотела, то могла бы спокойно стать самой лучшей в классе, особенно по прыжкам в вихре. Лука пожал плечами. Но она специально сдерживала себя, чтобы лучшим был он. Я нацепила на вилку помидор, а затем опустила его пронзённого насквозь на тарелку. Я не отрицала, Всё, что было связано с вихрями, всегда давалось мне легко. Но для меня это не играло никакой роли. У меня было только одно желание стать бегуном. А на оценки мне было плевать. Элис же смотрела на это совсем по-другому. Это правда? Холден с удвоенной силой боролся за то, что он хотел достичь. Попыталась успокоить её я. Часто поздним вечером я встречала Холдена в тренировочном зале. Он каждый день занимался дополнительно, чтобы стать лучше, чем другие. Он каждый день проводил часы на беговых дорожках, несмотря на свою астму. С самого начала меня восхищала его амбициозность. Я повернулась к Луке. Если бы у тебя был папа, который постоянно стоял у тебя над душой, ожидая от тебя только лучших результатов, то тебе тоже было бы нелегко. Едва закончив эту фразу, я поняла, что лучше бы промолчала. Лука ничего не знал о своих родителях. То ли они добровольно бросили его на улице, то ли с ними что-то случилось. Он не знал, кто из его родителей был цундером, мама или папа. Он вообще ничего не знал о своём детстве. Хотя внешне Лука казался беспечным, он ненавидел эту неконтролируемую часть внутри себя больше, чем все остальные. С моей стороны было нечестно напоминать ему об этом. Он и так наслушался подобного от других. Извини, я не это имела в виду. Да ладно, сказал Лука и дружески подтолкнул меня плечом. Если кто и может говорить глупые слова о моих несуществующих родителях, так это ты. Мне оставалось только улыбнуться. Луке очень повезло, что эта его сторона не проявилась раньше. что его уши стали бугристыми, а глаза приобрели красноватый блеск намного позже. Иначе Гилберт никогда бы его не усыновил. Его никогда бы не пустили в кураторию. Я прижалась щекой к плечу Лукаса и глубоко вздохнула. Мы какая-то ненормальная семья, правда? Уникальная, сказала Лис. А против уникальности не попрёшь. Я снова улыбнулась. И выпрямилась только когда услышала резкий вздох Лис. "Ну, вампиры", прошептала она. Я взглянула в ту сторону, куда смотрела Лис, и увидела толпу народа, окружившую явно уставшего Гилберта. Ничего нового. Многие отирались вокруг главного штурмана, так как к руководителю им было не подобраться. Сегодня толпа состояла из роскошно одетых женщин. Кто из них самый безнадёжный случай? спросила Ялис и рассмеялась, глядя на кровожадное выражение её лица. Да ладно, ты же знаешь, он смотрит только на тебя. Так лучше для него самого, ответила Ялис. Она склонилась к нам. Извините меня, дети. Она встала, потрепала Луку по волосам, похлопала меня по плечу и исчезла, явно с целью раздавить эту толпу. спильками своих туфелек какое-то время я и лука наблюдали как покраснел гильберт когда лис поцеловала его на глазах у толпы а затем я молча взяла его за руку на протяжении нескольких часов я проигрывала в голове возможные объяснения тому почему завтра утром меня не будет среди бегунов но я никак не могла произнести ни слова они просто застревали у меня в горле Я до сих пор не верю в это. Лука полный счастья посмотрел на меня. Мы бегуны, с ума сойти, мы оба сделали это. Я выдавила из себя улыбку. Мы так долго и с содроганием ждали наше первое задание. Мы были уверены, что станем партнёрами и рисовали себе наше будущее. Как мы преследуем группу швиммеров, которые отважились зайти слишком далеко на территорию людей, как мешаем грундерам грабить продовольственные запасы на окраинах, как лично противостоим предводителю Красной бури, а сейчас, когда мы вплотную подошли к реализации наших планов, я не могу быть с ним. Я открыла рот и тут же его закрыла. Всё, что я могла бы сказать, было бы ложью. А я не хотела обманывать Луку. Кроме того, я не хотела нервировать его. Не хотела, чтобы он потерял самообладание и не смог вступить в должность бегуна. Завтра он получит другого партнёра, и тогда я смогу рассказать ему о своей первой специальной подготовке с Холденом. Да. Так будет лучше. Этой ночью я очень неспокойно спала. Такого со мной не случалось уже давно. Только причиной того, что я всё время ворочилась в роскошной кровати, был не сон, а моей мами искалах. Вместо этого мне снились сплиты с изуродованными лицами, похожие на животных, которые запрыгивали в вихре следом за мной. Они хватали меня своими когтями, разрывали мою униформу и обжигали моё лицо огнём. Потом сон поменялся, и я оказалась на койке в белом помещении. связанная и обездвиженная, в то время как врачи проводили со мной какие-то исследования. Единственное, что я могла видеть, это их голубые как лёд глаза. Я проснулась от собственного крика и инстинктивно повернулась в ту сторону, где обычно спал Лука. До нашего отъезда мы с ним делили одну комнату в квартире Гилберта, и даже здесь, в куроториуме, Он всегда спал на нижнем ярусе, рядом с моей двухэтажной кроватью. После такого кошмарного сна я с удовольствием укрылась бы у него под одеялом. Уже тогда Лука был теплее всех людей, которых я знала, а его дыхание было похоже на летний бриз, поглаживающий мою шею. Но сейчас я была одна. Комната вокруг меня была огромной, роскошной и абсолютно пустой. Я очень скучала по тем временам, когда мы с Лукой, ещё не будучи кандидатами, бегали к нашему любимому месту в центре города, мимо торговых центров, ресторанных комплексов и огромных высотных парковок, которые возвышались рядом с транспортными трассами над ущельями с домами. Мы бежали до одного из немногих районов города, где ещё не были снесены мутировавшие здания. Сегодня они в той или иной степени представляли собой памятники И вход туда был строго воспрещён. Многие здания из-за смешения стали нестабильными. Кроме того, воздух был там другой. Казалось, словно тебя притягивает магнитом, будто где-то притаился невидимый вихрь, угрожавший унести тебя прямиком в лапы смерти. Люди в городе избегали мест, где до сих пор ощущалось смешение. Но только не мы с Лукой. Лука, будучи ещё ребёнком, без проблем вскрывал систему безопасности детектора Гилберта, обеспечивая тем самым пропуск в закрытый район города. Мы пробирались вдоль огромных заборов с многочисленными предупредительными знаками, пока не доходили до одной из многих кадок с цветами, в которой Лука прятал детектор с украденным профилем Гилберта. Опасность того, что Лис или Гилберт выведут нас на чистую воду, заставляло наши сердца бешено биться, но мы снова и снова пробирались в закрытый городской район. В его центре стояла небольшая церковь, от которой остались только колокольня и развалины стен, обвитые плющом. Мы преодолевали 234 ступени колокольни, поднимаясь наверх, и усаживались на краю зияющей дыры, которая когда-то была крышей. Под нашими ногами протекал ручей, направляясь прямо в небольшой парк. Необъяснимым образом вода появлялась из того места, где стоял полуразвалившийся фонтан. Нигде больше не встречалось так много странных растений. Похожие на диковинный водопад, они словно выливались из другой части света через невидимый вихрь. И это волшебное место, там в небольшой разрушенной церкви, между крышами гигантского мегаполиса, принадлежало только нам. Может Мне всё-таки стоило рассказать Луки о планах Хоторна. Внезапно я почувствовала, как по щекам потекли слёзы, и попыталась сердито смахнуть их. Я не хотела реветь. Служить кураторуму было честью для меня. Варус Хоторн попросил меня довериться ему, и я сделаю это. И всё-таки я не смогла сдержать слёзы и свернулась маленьким клубочком на слишком большой кровати. Такие дни, как сегодня, мне очень не хватало мамы до да боли. Я скучала по дому с дверью цвета солнца, и мне не хватало запаха мяты, который всегда исходил от моей мамы и который уже тогда внушал мне чувство защищённости. Размытым взглядом я уставилась в темноту и попыталась наконец взять себя в руки. Мне совсем не подходило быть такой сентиментальной. Но сейчас Когда цель, к которой я стремилась так долго, снова была бесконечно далека от меня, я ощущала себя потерянной. Я вытерла слёзы и взяла с тумбочки детектор. Было уже 3 часа ночи, но я никак не могла заснуть. В итоге я включила новостную систему и всё же посмотрела информационные каналы, которые сообщали о гонке. Моё собственное лицо появилось в самом первом видео. Героиня или аферистка, гласила подпись под моей фотографией. Листая дальше, я выбрала статью с заголовком: "Достигли ли вихри следующей фазы?". В ней речь шла о всевозможных сценариях конца света. Вздохнув, я закрыла новостную ленту. Вместо неё я снова открыла результаты вихревой гонки. К счастью для бегунов, которым я в настоящий момент, по крайней мере, официально принадлежала, информация была доступна в любое время. Не зная, чего ищу, я кликнула на своё имя в списке участников. Рядом с моей фотографией красовались цифра 1 и слово победитель. Я, конечно, уже знала места, в которые вели вихри: Мадагаскар, Западная Сахара, Канны, французские Альпы, А следом мой вынужденный прыжок на Аляску. Я устало потёрла глаза. Сейчас я с большим удовольствием обсудила бы всё с Гилбертом в спокойной обстановке. Он уже на протяжении многих лет наблюдал за тем, как участники гонки прыгали через вихри. Может быть, он что-нибудь знал об этом таланте. Может, он смог бы помочь мне понять, как действовать дальше? Бегун во времени. Мысли в моей голове путались, кружились вперемешку с теми возможностями, которые открывались, если Хоттерн действительно был прав. Если я вместе с вихрем могла перепрыгивать через пространство и время так, как хотела, то то, что мешает мне изменить прошлое. Не только чтобы остановить красную бурю, и не только чтобы предотвратить любое нападение сплитов, Быть может, я могла бы использовать этот талант и для того, чтобы вернуться к дому с жёлтой дверью? Быть может, я могла бы предотвратить нападение цундеров и спасти свою маму? Мысль, конечно, была абсолютно безумной, не более чем незбыточная фантазия, ни что иное, как самообман. Ведь с тех пор прошло уже очень много лет. Помявшись в нерешительности, я кликнула на систему данных кураториума. Рядом с моим профилем со вчерашнего дня была видна новая колонка, над которой стояла надпись Топ победителей. В ней были указаны рекорды всех прошедших вихревых гонок. Я, конечно, знала, кто в этом списке стоял на первом месте. Я уже 100 раз просматривала его данные с тех пор, как впервые услышала его имя. Имя Бэлен Джейсон Треверс. Возраст 13. скончался. Доля пойманных сплитов 91,82%. Время прохождения вихревой гонки 14,43 минуты. На фотографии профиля был изображён силуэт, который можно было найти на футболках и кружках. Я провела по контуру изображения указательным пальцем, И вдруг почувствовала, что упустила что-то важное. Я неуверенно открыла данные с вихревой гонки Белеана в 2009 году. Рядом с высокими сильными юношами и девушками стоял невысокого роста парень, который устало смотрел в камеру. Он был на полторы головы ниже своих товарищей, а позади него стоял Варус Хоторн, гордо положив обе руки ему на плечи. Я приблизила изображение и посмотрела на лицо юноши. Чёрные растрёпанные волосы, детские щёки, голубые как лёд гла... глаза. Ошеломлённая я опустила свой детектор. Это были те же глаза, как у Бегуна с Аляски. Но это было, это было абсолютно невозможно. Бэлен Треверс умер. Не отрываясь, я смотрела на фотографию самого известного бегуна нашего времени. После его гибели устроили крупнейшую поминальную церемонию во дворе кураториюма, где на табличке были выгравированы имена павших бегунов, прямо в центре красовалось его имя. Его родители, пара богатых предпринимателей из высшего общества Нового Лондона, назначили невероятно высокую сумму за голову убийцы своего сына. На их лицах было столько горя, когда они обвиняли Красную бурю в его убийстве. Бэлен Треверс умер. Он был святым нашего времени. Поисковая группа обнаружила только его обугленную униформу и оплавленные остатки детектора, но не тело. Чем дольше я смотрела на размытую фотографию, тем больше убеждалась в своей правоте. Я знала эти глаза. В тот день на Аляске они навсегда врезались мне в память. Голубые, как лёд глаза, бесконечно уставшие и потерянные. Сколько ему сейчас лет? Я быстро отсчитала назад 18. Как раз. Бэлион, прошептала я с растущей уверенностью. Где же ты был все эти годы?